Глава пятая. Раскольников пошел вслед за ним. «Это что?» — Вскричал Свидригайлов, оборачиваясь. «Я ведь, кажется, сказал...» «Это значит то, что я от вас теперь не отстану». «Что?» — оба остановились и оба с минуту глядели друг на друга, как бы мерясь. «Из всех ваших полупьяных рассказов», — резко отрезал Раскольников, «я заключил положительно, что вы не только не оставили ваших подлейших замыслов на мою сестру, но даже более чем когда-нибудь ими заняты. Мне известно, что сегодня утром сестра моя получила какое-то письмо. Вам все время не сиделось на месте. Вы, положим, могли откопать по дороге какую-нибудь жену, но это ничего не значит». Я желаю удостовериться лично. Раскольников вряд ли сам мог определить, чего ему именно теперь хотелось, и в чем именно желал он удостовериться лично. Вот как. А хотите я сейчас в полицию кликну? Клич. Они опять постояли с минуту друг перед другом. Наконец лицо Свидригайлова изменилось. Удостоверившись, что Раскольников не испугался угрозы, он принял вдруг самый веселый и дружеский вид. «Ведь это, Кей. я нарочно о вашем деле с вами не заговаривал, хоть меня, разумеется, мучит любопытство. Дело фантастическое. Отложил бы до другого раза, до права вы способны и мертвого раздразнить. Ну, пойдемте». «Только заранее скажу, я теперь только на минутку домой, чтобы денег захватить. Потом запираю квартиру, беру извозчика и на целый вечер на острова». «Ну, куда же вам за мной?» «Я пока мест на квартиру. Да и то не к вам, а к Софье Семеновне. извиниться, что на похоронах не был». «Это как вам угодно, но Софьи Семеновны дома нет». Она всех детей отвела к одной даме, к одной знатной даме-старушке, к моей прежней, давнишней знакомой и распорядительнице в каких-то сиротских заведениях. Я очаровал эту даму, внеся ей деньги за всех трех птенцов Катерины Ивановны. Кроме того, и на заведение пожертвовал еще денег». Наконец рассказал ей историю Софьи Семеновны, даже со всеми анерами, ничего не скрывая. Эффект произвело неописанный. Вот почему Софье Семеновне и назначено было явиться сегодня же, прямо в Энскую отель, где временно с дачи присутствует моя барыня. «Нужды нет, а я все-таки зайду». «Как хотите, только я-то вам не товарищ. А мне что?» «Вот мы сейчас и дома. Скажите, я убежден, вы от того на меня смотрите подозрительно, что я сам был настолько деликатен и до сих пор не беспокоил вас расспросами. Вы понимаете? Вам показалось это дело необыкновенным. Бьюсь об заклад, это так. Ну вот и будьте после того деликатным. И подслушивайте у дверей». А, -а, а вы про это!» — засмеялся Свидригайлов. «Да я бы удивился, если бы после всего вы пропустили это без замечания. Ха-ха! Я хоть нечто и понял из того, что вы тогда э, там на накуролесили и Софье Семеновне сами рассказывали, но, Дакаш, что это такое? Я, может, совсем отсталый человек и ничего уж понимать не могу?» «Объясните ради Бога, голубчик! Просветите новейшими началами!» «Ничего вы не могли слышать! Врете вы все!» «Да я не про то, не про то! Хотя, впрочем, кое-что и слышал! Нет, я про то, что вы вот все охаете да ахаете! Шиллер-то вас смущает поминутно! А теперь вот и у дверей не подслушивай!» «Если так, ступайте, да и объявите по начальству, что вот, дескать, так и так, случился со мной такой казус. В теории ошибочка небольшая вышла. Если же убеждены, что у дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить, чем попало, в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее в Америку. Бегите, молодой человек». Может, есть еще время? Я искренне говорю. Денег, что ли, нет? Я дам на дорогу. Я совсем об этом не думаю, прервал был Раскольников с отвращением. Понимаю. Вы, впрочем, не утруждайте себя. Если хотите, то много и не говорите. Понимаю, какие у вас вопросы в ходу. Нравственные, что ли? Вопросы гражданина и человека? А вы их по боку. «Зачем они вам теперь-то? Хе-хе! За тем, что все еще и гражданин, и человек? А коли так, так и соваться не надо было. Нечего не за свое дело браться. Ну, застрелитесь». «Что, аль не хочется?» «Вы, кажется, нарочно хотите меня раздразнить, чтобы я только от вас теперь отстал». «Вот чудак-то, да мы уж пришли». «Милости просим на лестницу. Видите, вот тут вход к Софье Семеновне. Смотрите. Нет никого. Не верите? Спросите у Копернаумова, Она им ключ отдает. Вот она и сама, мадам де Копернаумов, а? Что? Она глуха немного. Ушла? Куда? Ну вот, слышали теперь». «Нет ее и не будет до глубокого, может быть, вечера». «Ну, теперь пойдемте ко мне. Ведь вы хотели и ко мне?» «Ну, вот мы и у меня. Мадам Реслих нет дома. Эта женщина вечно в хлопотах, но хорошая женщина, уверяю вас. Может быть, она бы вам пригодилась, если бы вы были несколько рассудительнее». Ну вот, извольте видеть. Я беру из бюро этот пятипроцентный билет. Вот у меня их еще сколько. А этот сегодня по боку у меня лопайт. Ну, видели? Более мне терять времени нечего. Бюро запирается, квартира запирается, и мы опять на лестнице. Ну, хотите, наймем извозчика? Я ведь на острова. Не угодно ли прокатиться? — Вот я беру эту коляску на Илагин. — Что? — Отказываетесь? — Не выдержали. — Прокатимтесь. — Ничего. — Кажется, дождь надвигается. — Ничего. — Спустим вверх. Свидригайлов сидел уже в коляске. Раскольников рассудил, что подозрения его, по крайней мере, в эту минуту, несправедливы. Не отвечая ни слова, он повернулся и пошел обратно по направлению к Сенной. Если б он обернулся хоть раз дорогой, то успел бы увидеть, как Свидригайлов, отъехав не более ста шагов, расплатился с коляской и сам очутился на тротуаре. Но он ничего уже не мог видеть и зашел уже за угол. Глубокое отвращение влекло его прочь от Свидригайлова. «И я мог хоть мгновение ожидать чего-нибудь от этого грубого злодея». «От этого сладострастного развратника и подлеца!» — вскричал он невольно. Правда, что суждение свое Раскольников произнес слишком поспешно и легкомысленно. Было нечто во всей обстановке Свидригайлова, что, по крайней мере, придавало ему хоть некоторую оригинальность, если не таинственность. Что же касалось во всем этом сестры, то Раскольников оставался все-таки убежден наверное, что что Свидригайлов не оставит ее в покое. Но слишком уж тяжело и невыносимо становилось обо всем этом думать и передумывать. По обыкновению своему он, оставшись один, с двадцати шагов впал в глубокую задумчивость. Взойдя на мост, он остановился у перил и стал смотреть на воду. А между тем над ним стояла Авдотья Романовна. Он повстречался с ней при входе на мост, но прошел мимо, не рассмотрев ее. Дунечка еще никогда не встречала его таким на улице и была поражена до испуга. Она остановилась и не знала, окликнуть его или нет. Вдруг она заметила поспешно подходящего со стороны сеной Свидригайлова. Но тот, казалось, приближался таинственно и осторожно. Он не взошел на мост, а остановился в стороне на тротуаре, стараясь всеми силами, чтобы Раскольников не увидал его. Дуню он уже давно заметил и стал делать ей знаки. Ей показалось, что знаками своими он упрашивал ее не окликать брата и оставить его в покое, а звал ее к себе. Так Дуня и сделала. Она потихоньку обошла брата и приблизилась к Свидригайлову. «Пойдемте поскорее», — прошептал ей Свидригайлов. «Я не желаю, чтобы Родион Романович знал о нашем свидании. Предупреждаю вас, что я с ним сидел тут недалеко, в трактире, где он отыскал меня сам и на силу от него отвязался. Он знает почему-то о моем письме к вам и что-то подозревает. Уж, конечно, не вы ему открыли». «А если не вы, так кто ж?» «Вот мы уже поворотили за угол», — перебила Дуня. «Теперь нас брат не увидит. Объявляю вам, что я не пойду с вами дальше. Скажите мне все здесь. Все это можно сказать и на улице». «Во-первых, этого никак нельзя сказать на улице. Во-вторых, вы должны выслушать и Софью Семеновну. В-третьих, я покажу вам кое-какие документы». «Ну да, наконец, если вы не согласитесь войти ко мне, то я отказываюсь от всяких разъяснений и тотчас же ухожу. При этом попрошу вас не забывать, что весьма любопытная тайна вашего возлюбленного братца находится совершенно в моих руках». Дуня остановилась в нерешительности и пронзающим взглядом смотрела на Свидригайлова. «Чего вы боитесь?» — заметил тот спокойно.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 Тот же самый пламень, который так испугал когда-то Дунечку. Она вздрогнула и еще раз недоверчиво осмотрелась. Жест ее был невольный. Ей, видимо, не хотелось высказывать недоверчивости. Но уединенное положение квартиры Сведригайлова наконец ее поразило. Ей хотелось спросить, дома ли, по крайней мере, его хозяйка, но она не спросила. Из гордости.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 Не на этом же одном вы основываете... Нет, не на этом, а на его собственных словах. Вот сюда два вечера сряду он приходил к Софье Семеновне. Я вам показывал, где они сидели. Он сообщил ей полную свою исповедь. Он убийца. Он убил старуху-чиновницу, проценчицу, у которой и сам закладывал вещи.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 «Теперь все помутилось, то есть, э, впрочем, оно и никогда в порядке-то особенном не было». «Русские люди вообще широкие люди», доте Романна. «Широкие, как их земля, и чрезвычайно склонны к фантастическому и беспорядочному. Но беда быть широким без особенной гениальности». «А помните...»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 Вот должно быть любопытно-то. Ну, куда же вы, А в дочери Романна. Я хочу видеть Софью Семеновну, проговорила слабым голосом Дунечка. Куда к ней пройти? Она может и пришла. Я непременно сейчас хочу ее увидеть. Пусть она. А в Романна не могла договорить. Дыхание ее буквально пресеклось. Софья Семеновна не воротится до ночи. — Я так полагаю. Она должна была прийти очень скоро, если же нет, то уж очень поздно. — Ах, так ты лжешь! Я вижу, ты лгал, ты все лгал! Я тебе не верю, не верю, не верю! — кричала Дунечка в настоящем иступлении, совершенно теряя голову. Почти в обмороке упала она на стул, который поспешил ей подставить Свидригайлов. — Авдотья Романда, что с вами? Очнитесь! Вот вода, отпейте, один глоток. Он брызнул на нее воды. Дунечка вздрогнула и очнулась. Сильно подействовала. Бормотал про себя Свидригайлов нахмурясь. А вдольчина Романна, успокойтесь! Знаете, что у него есть друзья. Мы его спасем, выручим. Хотите, я увезу его за границу. «У меня есть деньги. Я в три дня достану билет. А насчет того, что он убил, то он еще наделает много добрых дел, так что все это загладится. Успокойтесь. Великим человеком еще может быть». «Ну, что с вами? Как вы себя чувствуете?» «Злой человек. Он еще насмехается. Пустите меня!» «Куда вы? Да куда вы?» «К нему». «Где он? Вы знаете? от чего эта дверь заперта? Мы сюда вошли в эту дверь, а теперь она заперта на ключ. Когда вы успели запереть ее на ключ?» Нельзя же было кричать на все комнаты о том, что мы здесь говорили. «Я вовсе не насмехаюсь. Мне только говорить этим языком надоело. Но куда вы такая пойдете? Или вы хотите предать его?» «Вы его доведете до бешенства, и он предаст себя сам. Знаете, что уж за ним следят, уж попали на след. Вы только его выдадите». «Подождите, я видел его и говорил с ним сейчас. Его еще можно спасти». «Подождите, сядьте, обдумаем вместе. Я для того и звал вас, чтобы поговорить об этом наедине и хорошенько обдумать». «Да сядьте же!» «Каким образом вы можете спасти его? Разве его можно спасти?» Дуня села. Свидригайлов сел подле нее. «Все это от вас зависит. От вас. От вас одной!» Начал он с сверкающими глазами почти шепотом, сбиваясь и даже не выговаривая иных слов от волнения. Дуня в испуге отшатнулась от него дальше. Он тоже весь дрожал. «Вы. Одно ваше слово, и он спасен. Я. Я его спасу. У меня есть деньги и друзья. Я тотчас отправлю его, а сам возьму паспорт. Два паспорта. Один его, другой мой. У меня друзья. У меня есть деловые люди. Хотите? Я возьму еще вам паспорт, вашей матери». «Зачем вам, Разумихин? Я вас так же люблю. Я вас бесконечно люблю. Дайте мне край вашего платья поцеловать. Дайте, дайте!» Я не могу слышать, как оно шумит. «Скажите мне, сделай то, и я сделаю. Я все сделаю. Я невозможное сделаю. Чему вы веруете, тому и я буду веровать. Я все, все сделаю». «Ну, не смотрите, не смотрите на меня так! Знаете ли, что вы меня убиваете!» Он начинал даже бредить. С ним что-то вдруг сделалось, точно ему в голову вдруг ударило. Доня вскочила и бросилась к дверям. «Отворите! Отворите!» — кричала она через дверь, призывая кого-нибудь и потрясая дверь руками. «Отворите же! Неужели нет никого?» Свидригайлов встал и опомнился. Злобная и насмешливая улыбка медленно выдавливалась на его дрожащих еще губах. «Там нет никого». «Нет никого дома», — проговорил он тихо и с расстановками. «Хозяйка ушла. И напрасный труд так кричать. Только себя волнуете понапрасну». «Где ключ? Отвори сейчас дверь, сейчас, низкий человек!» «Я ключ потерял и не могу его отыскать». «А, так это насилие!» — вскричала Дуня, побледнела как смерть и бросилась в угол, где поскорей заслонилась столиком, случившимся под рукой. Она не кричала, но она впилась взглядом в своего мучителя и зорко следила за каждым его движением. Свидригайлов тоже не двигался с места и стоял против нее на другом конце комнаты. Он даже овладел собой, по крайней мере, снаружи, но лицо его было бледно по-прежнему, насмешливая улыбка не покидала его. «Вы сказали сейчас насилие, а Авдотья Романна. Если насилие, то сами можете рассудить, что я принял меры».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 Видно, забыли, как в жару пропаганды уже склонялись и млели. Я по глазкам видел. Помните, вечером-то, при луне-то, соловей-то еще свистал. «Лжешь!» — бешено засверкало в глазах Дуни. «Лжешь, клеветник!» «Лгу? Ну, пожалуй, и лгу. Солгал. Женщинам про эти вещицы поминать не следует», — он усмехнулся.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 Он было хотел что-то сказать, но только губы его кривились, а выговорить он не мог. «Отпусти меня», — умоляя, сказала Дуня. Свидригайлов вздрогнул. «Это ты?» — было уже как-то не так проговорено, как Давишне. «Так не любишь?» — тихо спросил он. Дуня отрицательно повела головой.